Нектар агавы, мед акации, кокосовый сахар и ксилитол. Недавно группа ученых из Сиднейского университета, которые ввели в научный обиход в понятие гликемический индекс, нашла природный заменитель белого сахара с очень низким гликемическим индексом – нектар агавы.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 Показано, что при этом жир заменяется мускулами. Конец примечания.